Глава 24. Судьба Калаврата. Путь до Мурома предстоял неблизкий. От спаленной Рязани последний свободный город княжества отстоял примерно на том же расстоянии, что и ставка Батыя в битве на реке Воронеже. Даже наконец какать несколько дней понадобится. Если же идти зимой по лесам, а не дорогами проторенными, да еще с обозом... то могла на то потребоваться целая седмица, а то и не одна. Юрий все это понимал, но потому хоть и был строг, но сильно не торопил. Понимал те, кто сейчас вышел с ним в путь, последние жители Рязани и его подданные. Глядя на них, он даже воспрянул духом, вспомнив, наконец, что он князь, и в ответе за всех этих людей. Да и сам Юрий, как подметил воевода, еще не полностью от хвори избавился, хоть и не признавал этого. а потому в Арсенофию было тайно наказано все время за ним приглядывать. «Что это ты Евпатий с собой прихватил, не как золотишко?» — спросил князь, когда отряд покинул лагерь на рассвете и направился в сторону Аки тайными тропами. Евпатий выбрал такие, где хотя бы поначалу можно было двигаться на конях и послал вперед разведку. Князь Юрий сидел в седле, разглядывая носилки, заваленные боярским скарбом, которые только что пронесли мимо него два мужика. Среди вещей был ларец, замотанный в мешковину, но от того не менее заметный и сразу привлекший внимание князя. Рядом на носилках лежал и мешок сабли архипа. — Нет, — отмахнулся воевода, — не золотишко. Там разные полезные вещицы, от которых прок выйти может будущем. Видать, большой прок от них может выйти, — подделал его князь, раз ты их вместо золота из горящего города прихватил, а? Воеводу предпочел отмолчаться. «Да ты не прибедняйся, ты ведь теперь богаче меня, боярин!» Горько усмехнулся князь. «У меня, сам видал, ничего уже не осталось. Только рубаха, да и то не моя. Гол, как сокол!» «Дай срок, княже!» Пожал плечами колобрад тоже сидевший на коне. «Все вернем!» «Твои бы слова до да богу в уши!» Сказал Юрий, вновь став серьезным и тронул поводья, направляя коня на тропу меж огромных сосен. Рязань они миновали ночью. На сей раз воевода решил перейти оку по льду гораздо дальше, дороги на Муром. На Торосах застряли надолго. Особенно тяжело пришлось ладить с гостомыслом и няньками, коих перетаскивали всем миром. Но в конце концов справились. Никто не погиб и не поранился. С большим трудом перевели коней. К счастью, ночка выдалась темной. Луна вообще не показывалась из-за облаков, и никто их не видел. Вскоре колонна рязанцев углубилась в лес. Пройдя достаточное расстояние, чтобы не быть захваченными врасплох, Юрий приказал расставить дозоры и встать на ночлег. Уже светало, но люди выбились из силы, и всем нужно было отдохнуть, особенно женщинам. Про себя князь не вспоминал, хотя вновь побледнел, проведя почти весь день в седле. Коловрат заметил, что Лада полпути шла рядом с носилками гостомысла. Они сидела на них, хотя и могла. А на Торосах сама же его переносила, часто не пользуясь помощью слуг, если Калаврата не было рядом. Устроив семью на отдых, воевода вернулся к костру, за которым трапезничал князь с лютобором. — Боярыня твоя молодцом, — как бы ни взначай бросил Юрий, от которого это тоже не укрылось. — Держится. Ты береги ее, воевода. Она у тебя дороже золота стоит. — Сберегу, — пообещал Евпатий. Простояв до обеда на месте и убедившись, что погони за ними нет, Юрий отдал приказ выступать далее. Весь день они пробирались сквозь лес и заночевали уже далеко от сожженной Рязани, почти у впадения речки Аку. Места здесь уже начинались глухие, нехоженные. Единственная дорога, что вела на Муром, проходила в верстах в двадцати к востоку, и там опять пересекала Аку, которая здесь сильно изгибалась. «Еще денек!» прикинул воевода, сидя вечером у костра рядом с Ладой. «И будем уже под городцом. А там и до мурома уже, считай, рукой подать». «Так, может, на дорогу выйдем, раз татар нет поблизости?» — Взмолилась боярыня. «Сил нету по лесам бродить больше». Калаврат посмотрел на изможденное лицо жены, которая терпела лишение, никому не показывая, как ей это тяжело дается, и тихо проговорил. «Лучше не выходить на дорогу, пока, Ладушка. Татарин, он быстрый черт!» «Кто знает, куда они на своих конях уже доскакали. Лучше побережься до срока. Нам бы до Мурома добраться лесами, а там отдохнем». Скорее бы», — проговорила боярыня, приобняв мужа. На утро отряд княжеский с обозом вновь подошел к Оке. Берега здесь были пологие, спуск легкий. День выдался солнечным и ясным. «Придется, наверное, на лед выйти». Советовался с князем воевода, сидя в седле, и разглядывая освещенный солнцем берег с безопасного расстояния. «Быстро перейдем реку, напрямки мыс срежем, и к вечеру будем у городца». «Ака здесь больно широкая», — проговорил Юрий с сомнением. «Лучше бы по левому берегу идти через притоки. На глаза никому не попадемся». «Да их там столько, черт ногу сломит», — гнул своего воевода, вспомнив просьбу жены. «И чаще вокруг непроходимые. А здесь один раз перешел широкое русло и напрямки в городец». Леса с той стороны тоже чуть пореже растут, идти легче будет». И добавил, обернувшись на обоз, где мужики с носилками в руках и бабы стояли, ожидая их решения. Умаялся народ, жалко ведь. Того и, гляди, помрут по дороге от усталости. Юрий помолчал, обдумывая предложение воеводы. «Ладно, пати, будь по-твоему. Разведчиков только вперед пошли, пусть все берега смотрят. Это мы быстро». Обрадовался Калаврат и подъехал к обозу, отдав нужные приказы. Четверо лесных духов во главе с Ратишей тут же направились в сторону берега, растворившись среди деревьев. Вскоре один из них вернулся с докладом, что все спокойно. А когда пешие с носилками и скарбом вслед за разведчиками двинулись мимо воеводы вниз, тот подбодрил их окриком «Веселей, народ, к вечеру в городце будем! Скорей бы — раздались ответные восклицания. «А то сколько можно добрых людей по лесам морозить!» Солнце быстро взбиралось на небосвод, заливая все своими лучами. Люди со скарбом и носилками осторожно вышли на лед широкой в этом месте реки и направились вслед за ратишей с разведчиками к другому берегу, тоже по логому. Таросов было немного, поэтому продвигались быстро. Лада на сей раз не сопротивлялась мужу, который велел ей сесть рядом с сыном на носилке. Следом шел Захар, приказчику было велено присматривать за боярами и ларцом, что несли позади них. Сразу за обозом двигалось полсотни конных ратников во главе с князем и воеводой. Поневоле ехали не спеша, дожидались, пока люди достигнут противоположного берега. Разговор не клеился. Князь молча глядел вперед, а Евпатий изредка крутил головой, все же посматривая по сторонам. Место было хоть и тихое, но времена лихие. Мало ли что могло приключиться. С тех пор, как они вступили на лед, сердце боярина чего то забилось сильнее, появился даже липкий страх. Не раз бывавший в переделках воевода не мог понять, от чего ему так муторно стало на душе, ведь вокруг все было спокойно. Но когда отряд почти достиг противоположного берега, все прояснилось. Повернув голову направо в сторону далекой Рязани, воевода вдруг заметил блеск чешуи доспехов. Из-за поворота реки показался отряд всадников в коричневых одеждах. Солнце играло на шлемах и брони, а висевшие за спиной луки не оставляли сомнений. «Татары!» — прошептал воевода. «Ратники к бою!» Не раздумывая, зычно выкрикнул князь и повернул коня навстречу приближавшемуся отряду. «Выстроиться в линию!» Но воевода еще несколько мгновений оставался на месте, видя, как испугались и замерли на месте люди с носилками, увидав приближение татар. Тогда он пустил коня в скач и в три прыжка оказался рядом с ними. «К берегу!» громко выкрикнул воевода, выводя их из оцепенения. «Бегом к берегу! Мы их задержим! Уходите как можно дальше в лес!» Увидев, как ратиши и Захар кивнули, Калаврат на миг встретился взглядом с испуганной ладой и еще раз крикнул. «Уходите!» А затем развернул коня и вернулся в строй ратников, осадив коня рядом с княжеским. Выстроившись в линию, подняв щиты и сжав копья, русичи ожидали приказа Юрия. В десяти шагах от князя горцевал на коне лютобор. Быстро перечтя взглядом татарских всадников, воевода бросил в морозный воздух. — Сотня, не больше! Атакуем? — Обойти могут, — решил князь, оглянувшись назад. — Стоять будем на месте, пока люди в лес не уйдут. Татары, завидев скопление пеших и конных русичей на льду, сразу же растеклись по всей ширине реки и быстро приближались. Сдернув луки, всадники на ходу начали пускать стрелы одну за другой. Черный рой взвился в небо. «Поднять щиты!» — приказал Юрий и первым скинул свой. В тот час стрелы забарабанили по щитам русичей, глухо вонзаясь и в снег вокруг. Несколько стрел все же достигли цели, двое или трое ратников рухнули с коней. Послышались первые стоны, но князь его и вода пока были целы. «Нам бы сюда!» — сокрушался калаврат, оглянувшись на обоз — Но и пеших защищать вблизи кто-то должен. Уже почти доскакав до линии русских Витязей, ожидавших нападения скопьями на перевес, татары выпустили еще один рой стрел. Многие ушли в перелет, как подумал воевода, и лишь услышав дикие крики позади, понял, что ошибся. В этот раз часть татар целила уже в обоз и людей с носилками, которые почти добрались до берега. Многие из них упали замертво. Часть насилок со скарбом оказалась на снегу. Люди стали разбегаться кто куда. Большего Калаврат рассмотреть не успел, и половина татарских всадников с дикими криками врезалась в строй русских, ощетинившихся копьями. Послышался грохот, шибкий треск ломаемых копий. Многие острия русичей в тот миг нашли свою цель. Почти треть татарских всадников слетела с коней, навсегда оставшись лежать на снегу. Хоть и метко били рязанцы, но и самих русичей полегло немало. Множество коней оказались без седаков и теперь метались в пылу схватки между сражавшимися. Князь с воеводой первым же ударом сломали копью о татарский доспех, поразив своих противников. Оставшиеся в живых воины с обеих сторон после первой шибки выхватили клинки, и началась жаркая сеча. Вскоре все смешалось на льду Аки. «Ну что, Евпатий!» — крикнул князь воеводе, разделавшись с противником и направляя коня к другому татарину. «Примем смертушку за други своя!» «Примем, княже!» — ответил Калаврат, отражая новый удар своим щитом. «Если судьба такая!» Первый удар татарской конницы был остановлен, и бой распался на поединок по всей ширине Аки. Русские бились насмерть, унося с собой жизни двух или трех противников, но татар было больше, и они начинали оттеснять рязанцев от обоза, который так и не успел пока добраться до берега. Сражались уже на клинках с татарским богатуром, который яростно вращал саблей. Калаврат заметил, что нападавшим удалось пробить оборону русичей возле обоза. Несколько всадников мгновенно оказались у самых носилок, где еще оставались люди — Многие из которых были ранены. Доскакав до них, татары сходу посекли саблями, раскроив черепа двух нянек и одного мужика, что пытался собрать какой-то скарб со льда. Залившись кровью, те исчезли под копытами коней. В этот момент двое из татарских всадников рухнули вниз, неестественно всплеснув руками. А потом и третий последовал за ними, схватившись за грудь. Чуть в стороне Евпатий увидел арбалетчиков, они перезаряжали оружие. «Где же Лада с гостомыслом?» В ужасе думал боярин, лихорадочно размахивая клинком, и не находил ее глазами. Взгляд его натыкался лишь на одних мертвецов. Вскоре он увидел, что еще трое татарских всадников побеждают в этой схватке. Еще немного, и они прорвутся к обозу. «Надо помочь», — решил воевода. Но настырный богатур не отставал от него, вознамерившись жить воеводу со света, — Уже дважды его сабля со звоном отскакивала от шлема и несчетное количество раз от щита. Селян был татарин. Последним ударом он вообще развалил щит Калаврата надвое. «Ах ты, шельма!» — воскликнул воевода, отбрасывая обломки щита от себя и отбив очередной хлесткий удар сабли. «Получай!» Поворотив коня чуть боком к богатуру, Калаврат изловчился и нанес удар по руке, державший щит. Татарин вскрикнул, выронив его. По руке заструилась кровь. «Вот так-то лучше!» — сплюнул воевода. «Сейчас и вторую укорочу!» В ярости татарин вновь бросился на воеводу, вскинув саблю здоровой рукой и получил новый удар в бок, пробивший доспехи. Теперь кровь заструилась по ноге богатура. Согнувшись от боли, тот припал к шее коня и попытался выйти из боя, но и в пати не позволил. «Куда?» — рявкнул калаврат, глядя, как татарин удаляется от него — «Пришел в гости, так сиди до конца!» И, подъехав ближе, мощным ударом отсек богатуру голову, кончив схватку. Когда бездыханное тело татарина рухнуло под копыта коню, воевода быстро огляделся. В полу битвы князь Юрий куда-то пропал. Евпатию показалось, что его оттеснили к другому берегу реки, недалече воевода разглядел мертвого лютобора. Тот лежал, раскинув руки, пригвожденный ко льду копьем. Смертельная битва на реке в солнечный день быстро подходила к концу. Уже не более двух дюжин ратников билось сейчас в разных сторонах, и большинство из них были пешими. Зато всю реку от края до края усеяли мертвецы, плававшие в лужах собственной крови. И посреди всего этого безумия носились кони без седаков. Напротив остатков обоза, возле которого валялись тела убитых мужиков, монахов и нянек, еще шла жесткая драка. Там билось пять раконных русичей, супротив восьми татарских всадников. Позади них воевода с радостью в сердце вдруг заметил ладу, что бежала по снегу, держа в руках гастомысла. Следом за ней поспешал Захар. Чуть в стороне стоял ратиша с мечом в руке. До берега оставалось буквально пару шагов. Последний арбалетчик присел на колено возле носилок с ларцом, натягивая тетиву. Освободившись от своего поединчика, коловрат направил коня прямиком туда. Ударив сзади, он свалил первого же татарина, который встал на пути. Почти в то же мгновение сразу четверо сражавшихся у обоза рухнули с коней замертво, проткнув друг друга и освобождая дорогу остальным. По трое из раненых поединщиков с каждой стороны из последних сил еще продолжили рубиться на мечах. Но два татарина, хлестнув коней, вдруг вышли из схватки, устремившись в догонку за беглецами — Увидев это, Коловрат припустил своего скакуна за ними, разделяло их буквально десять шагов. Сдернув на ходу луки, болтавшиеся за спиной, татары, не сбавляя хода, выпустили, постреляв беглецов. На глазах воеводы одна из них вонзила в спину Захару, а вторая — в плечо Ратиши. Верный приказчик упал замертво, не успев и охнуть. Ратиша был в доспехах и лишь покачнулся, но остался, стоять, приподняв меч». Арбалетчика, который едва смог перезарядить оружие, но не успел скинуть его, один из татар просто снес конем, размозжив грудные кости. Выронив оружие, лесной дух отлетел на пять шагов, отброшенный ударом, и рухнул замертво на носилке с ларцом. Конные татары стремительно приближались к беглецам, но на пути встал ратиша. Один татарин взял левее и, обогнув его, устремился за ладой, а второй сходу налетел на Русича, взмахнув саблей. Чуть отступив в сторону, раненый Витязь рубанул мечом по коленям татарскому коню. Животное рухнуло, как подкошенное. Всадник перелетел через шею коня, но довольно ловко приземлился на снег. Он выронил саблю, но не потерял лук. Едва вскочив, татарин успел тут же выпустить стрелу в ратишу, который шел к нему с мечом в руке. Вторая стрела ударила Витязю в грудь. Ратиша вновь покачнулся, но сделал еще шаг к татарину, когда третья стрела пробила ему шею. После этого Ратиша выронил меч и упал на снег, испустив дух. Буквально через мгновение Калаврат был на месте. Воевода Походя рубанул пешего татарина по голове, устремившись в погоню за последним врагом, которого видел перед собой. А мертвый татарин позади него рухнул рядом с ратишей. Лада уже ступила одной ногой на берег, рядом с которым ветер раздул снег, обнажив немного чистого льда. Впереди был спасительный лес, и вдруг время остановилось. Колаврат все скакал на коне, но не слышал больше никаких звуков, словно оглох. Прямо на его глазах татарин догнал беглецов и слет рубанул сверкнувший на солнце саблей Ладу по затылку. С разможженной головой бояра не упала в снег, обогрев его кровью. Гостомысл вырвался из ее рук и успел сделать лишь пару шагов, как татарская сабля рассекла его надвое. И только после этого всадник остановился, развернув коня. На лице его играла плотоядная ухмылка, как у вурдалака, напившегося крови. Только тут он заметил Русича, но было поздно. Не помня себя от ярости, Калаврат врезался в него на полном скаку. Оба коня рухнули с подкосившимися ногами, оба всадника покатились на лед, оба потеряли свое оружие. Но и в патию оно было уже не нужно. В драке он сорвал шлем статарина и бил его головой об лед с нечеловеческой силой, пока не размозжил череп. Потом душил в снегу до тех пор, пока тот не испустил дух окончательно. и еще долго не мог разжать пальцы на его посиневшем горле. Когда же сделал это, не мог поверить своим глазам, стоя над мертвой женой и рассеченным телом сына. Упав на колени, и Евпатьев выл, как раненый волк, а едва пришел в себя и смог различать окружающий мир сквозь катившиеся непрерывно слезы, то заметил фигуру в алом плаще, что прихрамывая приближалась к нему с реки. Остановившись рядом с мертвецами, Юрий перекрестился несколько раз окровавленной рукой. Калаврат и сам был ранен в плечо, но не чувствовал этого до поры. Юрий долго молчал, а потом тихо сказал. «Теперь и ты и в пати, как я. Нету у нас с тобой больше никого».